Его хобби. Подражание очерку После работы любит Петр Иннокентьевич пройтись пешком, хотя удобнее и быстрее было бы доехать на троллейбусе. Но зачем спешить в часы, когда наконец представляется возможность отложить до утра уйму дел и раствориться в людском потоке, погрузившись в состояние неторопливого раздумья. Маршрут у Петра Иннокентьевича всегда один. По улице колхоз Союза, мимо гастронома и фирменного магазина «Табаки-папиросы», до молочного бара «Первый снежок», затем поворот на восьмую газобетонную, где расположены салон дамского платья «Модница», тысяча мелочей, два продуктовых магазина и один посудохозяйственный. И, наконец, к дому, переулком Джузеппе-Гарибальди, соки воды, овощи-фрукты, шашлыки-чебуреки. И ни одно из этих заведений не минует. Петр Иннокентьевич, зайдет и в гастроном, и в табаки-папиросы, и в тысячу мелочей. Постоит, посмотрит, перекинется словом другим со знакомыми продавщицами, посоветует иной раз, как лучше разложить на прилавках товары. И отправляется себе дальше, до следующей торговой точки. Не во время ли этих ежевечерних прогулок зародилось и окрепло столь редкостное увлечение Петра Иннокентьевича? Так думал я, шагая по переулку Гарибальди, к герою своего будущего очерка, с которым ни разу еще не встречался, хотя наслышан о нем был изрядно. Двери меня открыл сам хозяин. Простое лицо, испещренное морщинами, до да синевы выбритая голова, цепкий взгляд поверх очков в железной оправе, просторная домашняя пижама. Узнав, что я из газеты, Петр Иннокентьевич пригласил меня в комнату. Первое, что бросилось мне в глаза, был огромный штабель спичечных коробков, занимавший половину письменного стола. — Петр Иннокентьевич, зачем вам столько спичек? — не удержался я от бесцеремонного вопроса. — Судя по этому пылкому восклицанию, вы, дорогой гость, с им необходимым товаром не запаслись, — несколько старомодно произнес хозяин. — Почему не запасся? Вот! Я весело потряс полупустым коробком. — И это все? — Ага, не считая сгоревших. Я их с обратной стороны запихиваю. — Ну, а ежели кончатся, — хитро сощурился он, — пойду в магазин и куплю. — Ах, молодежь, молодежь, — покачал головой Петр Иннокентьевич. Он подошел к столу, внимательно отсчитал 20 коробков, завернул их в пергаментную бумагу и протянул мне. Возьмите. Портфельчик у вас при себе донесете благополучно. — Да зачем же? — стал отнекиваться я. — Неудобно даже. И так много. — Напрасно отказываетесь, — сказал Петр Иннокентьевич. — Учтите, в конце текущего месяца спички исчезнут. До 5-8 января следующего года. Мне положительно везло. Редко ведь удается так вот сразу разговорить своего героя. Чаще подолгу топчешься вокруг да около, прежде чем подберешься к интересующей тебя теме. А здесь с первого выстрела в десятку. Петр Иннокентьевич, заторопился я, одной рукой прижимая к животу сверток, а другой пытаясь выдрать из кармана застрявший блокнот. Скажите, как вам удается... Но тут нашу беседу прервал звонок в передний. Вошел сосед. — Я до вас, Петр Иннокентич, — сказал он застенчиво переминаясь с ноги на ногу. «Такая морока, понимаешь, сват со сватьей грозятся на Октябрьские в гости приехать. Да кузнать бы загодя, как и что оно показывает насчет этого дела. Гостенечков-то, сами понимаете, на сухую за стол не посадишь. «Как долго намерены пробыть здесь ваши гости?» — строго спросил Петр Иннокентьевич. Сосед поднял глаза к потолку. У самого-то 12 рабочих дней отпуск, ну, клади сюда еще праздники, суток 20 набежит. А сама-то домохозяйка, поди, недельки две лишних прокрутится тут, возле внучат. Петр Иннокентьевич записал что-то на продолговатом картонном бланке и направился к агрегату, который я принял сначала за радиоприемник «Беларусь» первых выпусков. Хозяин опустил бланк в щель. Агрегат погудел с минуту, пощелкал и вытолкнул из нижнего отверстия ленту со столбиком цифр. Петр Иннокентьевич оторвал ее, как рвут билеты в трамвае. Поизучал некоторое время и спросил: Будете записывать? Мы на память, кашлянул в кулак сосед. Шампанское, сухое и полусладкое. Начал диктовать Петр Иннокентьевич. Кокур, рислинг, Узбекистон. «Вермут, Портвейн, Абрау, Дюрсо». А, «Родимая!» — заволновался сосед. «Водка останется». «Так», — сказал сосед, — «жить можно». Он почесал за ухом. «Для манефы Куприяновны, конечно, придется бутылки четыре слабенького запасти. Самому-то красного на дух не надо. Ну, спасибо, Петр Иннокентьевич, за мной не заржавеет». С премией, если не возражаете, заскочу к вам как-нибудь вечерком с пол-литровочкой. — Ну прямо как дети, — усмехнулся Петр Иннокентьевич, когда сосед ушел. — Все стараются отблагодарить. Одна старушка, верите ли, регулярно носит малиновое варенье. — За услуги, — говорит. — Принесет и поставит. — Да. — Сдаю это варенье в детский садик. Под расписку. — Скажите, Петр Иннокентьевич. Я к этому времени справился, наконец, с непослушным блокнотом. И много у вас таких клиентов? Раньше вовсе не было. Занимался для собственного удовольствия. Ну, как сейчас выражаются, в порядке хобби. А теперь вот отбоя нет. Хоть заказывай табличку на двери. Прием по средам и пятницам с 19 до двадцати часов. Пришла, значит, известность? Ввернул я. Со всеми вытекающими отсюда последствиями подхватил хозяин, и приятными, и неприятными. Неудобно сознаваться, но, знаете, колдуном прослыл в нашем микрорайоне. Я вежливо рассмеялся. Колдуном? Ну, это, пожалуй, слишком. Однако ваш метод действительно загадочен. Ах, да никаких загадок! С досадой поморщился Петр Иннокентьевич. Просто внимательно слежу за работой нашей торговой сети. Систематизация наблюдений, учет повторяемости, немножко математики. И все. Он выдвинул один из ящиков письменного стола. Как видите, у меня здесь небольшая картотека. Давайте возьмем наугад карточку. Что мы имеем? Год 74, ноябрь месяц, вторая его половина. Припомните, каким событием она ознаменовалась? Вторая половина, вторая половина, напряг память я. Ноября 74-го, угу-гу. Так ты! 280-летие со дня рождения Вольтера! Вот что! Петр Иннокентьевич недоуменно уставился на меня. Ну, Вольтер! сказал я, Франсуа, Мари, Аруэ, выдающийся французский философ-просветитель, кандит и все прочее. Носки! поднял палец Петр Иннокентьевич. Из продажи исчезли мужские носки. А теперь заглянем чуть вперед. Он вынул вторую карточку. Следующий год, тот же период. Нутис. Так, э, опять же он, Вольтер. Только теперь ему уже 281. Носки опять исчезли, сказал Петр Иннокентьевич. На более длительный срок. Да-да, потер лоб я. Вспоминаю, мне жена еще самодельные тогда шила. Из старого халата вставляла резиночки и... А некоторые, знаете ли, специальные манишки употребляли, прилаживали к голяшечкам штрипки и так ходили. Нога, конечно, в ботинке голая. «Пойдем дальше», — сказал Петр Иннокентьевич. «Июнь-июль позапрошлого года». Тот уж я не сплоховал. Лезвие для безопасных бритв». «Совершенно верно», — кивнул хозяин. «Сначала импортные, потом отечественные, а вслед за ними и опасные бритвы». «И что же?» — спросил я. Вот такая железная закономерность? Если бы, вздохнул Петр Иннокентьевич. Я называю это примитивной, прямой зависимостью, то есть когда, как в данном случае, за лезвиями пропадают опасные бритвы, потом электрические и механические. Но чаще действует зависимость сложная. Лезвия влекут за собой почему-то зубные щетки. Щетки – папиросы Беломорканал, папиросы – очки плюс 2,5, а очки… Совсем вроде фантастически звучит дамский трикотаж. Тут уж на пальцах не сосчитаешь, требуется применить математический аппарат. И даже вычислительную технику, кивнул я на машину а-ля приемник «Беларусь». С некоторых пор, — сказал Петр Иннокентьевич, окидывая влюбленным взглядом свое детище, — это, видите ли, родилось на стыке наук, как говорится. Сотрудник у меня есть, кибернетикой увлекается. Вот совместными усилиями и механизировались. Я просидел у Петра Иннокентьевича часа 4. Мы изучали его уникальную картотеку, вычерчивали графики прямых и сложных зависимостей, ставили эксперименты. Неуклюжий аппарат гудел и щелкал, предсказывал нам исчезновение из продажи на разные сроки минеральной воды Есентуки-17, Скороходовских ботинок на искусственном меху, тамбовского окорока, шерстяной пряжи, гречневой крупы, электролампочек на 75 свечей и школьных авторучек. Ушел я лишь под вечер. На улице хозяйничала осень. Пахло капустными кочерыжками и бензином, летела розовая в предзакатных лучах паутина, пожухлые листья ковровой дорожкой устилали дно отрытой на зиму водопроводной траншеи. Навстречу мне, по переулку Гарибальди, шли люди. Они несли в овоськах и полиэтиленовых мешочках кефир и спички, куриц и спички, зеленый горошек и спички. На углу восьмой газобетонной из продуктового магазина номер шесть вышел давешний сосед Петра Иннокентьевича. Он бережно прижимал к груди четыре бутылки крымского портвейна. «Как хорошо!» Думал я, шагая излюбленным маршрутом своего героя. Как хорошо, что у жителей микрорайона АБВГД есть человек с редким, замечательным пристрастием. Есть свой добрый колдун Петр Инокентьевич Дрозд. Побольше бы людей с таким необходимым хобби в нашу торговлю.